Дело в том, что Тарантиев мастер был только говорить. На словах он решал все ясно и легко, особенно что касалось других, но как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места, словом, применить им же созданную теорию к делу и дать ему практический ход, оказать распорядительность, быстроту... Он был совсем другой человек, тут его не хватало, ему вдруг и тяжело делалось, и не здоровилось. То неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и примется, так не дай бог, что выйдет, точно ребенок там не доглядит, тут не знает каких-нибудь пустяков, там опоздает и кончит тем, что бросит дело наполовине или примется за него с конца и так все изгадит, что и поправить никак нельзя, да он же еще потом и станет. Отец его, провинциальный подьячий старого времени, Назначил было сыну в наследство искусство и опытность хождения по чужим делам и свое ловко пройденное поприще служение в присутственном месте, но судьба распорядилась иначе. Отец, учившийся сам когда-то по-русски, на медные деньги, не хотел, чтобы сын его отставал от времени и пожелал поучить чему-нибудь, кроме мудреной науки хождения по делам. Он года три посылал его к священнику учиться по латыни. Способный от природы мальчик в три года прошел латынскую грамматику и синтаксис и начал было разбирать Корнелия Непота, Но отец решил, что довольный того, что он знал, что уж эти познания дают ему огромное преимущество над старым поколением, и что, наконец, дальнейшие занятия могут, пожалуй, повредить службе в присутственных местах. Шестнадцатилетний Михей, не зная, что делать своей латынью, стал в доме родителей забывать ее, Но зато в ожидании чести присутствовать в земском или уездном суде присутствовал пока на всех пирушках отца и в этой-то школе. Среди откровенных бесед до тонкости развился ум молодого человека. Он с юношеской впечатлительностью вслушивался в рассказы отца и товарищей его о разных гражданских и уголовных делах, о любопытных случаях, которые проходили через руки всех этих подьячьих старого времени. Но все это ни к чему не повело. Из Мехеи не выработался делец и крючкотворец, хотя все старания отца и клонились к этому, и, конечно, увенчались бы успехом, если б судьба не разрушила замыслов старика. Михей действительно усвоил себе всю теорию отцовских бесед, оставалось только применить ее к делу, но за смертью отца он не успел поступить в суд и был увезен в Петербург каким-то благодетелем, который нашел ему место писца в одном департаменте, да потом и забыл о нем.